увы, зачем она блестает минутной нежной красотой? Она приметно увядает в отцвете юности живой. Увянет жизнь юную недолго наслаждаться ей, недолго радовать собою счастливый круг семьи своей, беспечной, милой остротою беседы нашей оживлять и тихой ясной душою страдальце душу услаждать спешу в волненье дум тяжёлых сокрыфу ныне моё наслушаться речей весёлых и наглядеться на неё смотрю на все её движения внимаю каждый звук речей и миг единый разлученья ужасен для души моей